заряженные картечью. Если он сегодня не придет, надо ночью спускаться в город. А где я ночью еды достану? Ему посваню, пусть вынесет. Кому же мне еще звонить? Он меня в это дело втравил, пусть теперь и придумывает, как вылезать. Он во всем виноват. Я работал спокойно, всем честно в глаза смотрел. Нолбандов спрятал голову под бурку и начал дуть на заледеневшие пальцы.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 Полгода назад ему присвоили звание заслуженного артиста. «Чего же мне на Пименова сваливать?» Вздохнув, подумал налбандов чувствуя, что ему становится еще холодней, и в глазах загораются быстрые черно-зеленые точки из-за того, что он очень сильно дул на пальцы и на грудь. «Сам виноват. Мог бы не согласиться, и все. Да еще заявить в народный контроль. Какие мне предложения передовой директор вносит?»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 и чтобы официант не задавал глупого вопроса с молочком, а чтобы знал клиента, как они Стёпу знают, и чтобы нёс медную маленькую кофейницу, и чтобы иностранцы разные оглядывались и просили официанта принести такой же кофе, а тот, чтобы отвечал. Это специально для заслуженного артиста Налбандова. Стёпик заслуженный. А кто я? За что мне жить так, как он?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 Именно сам говорил, надо обождать. «Если фабрику трясти не будут, значит наши иголки у Ферта, а не в органах. Он попадётся, обязательно попадётся, он ведь бандит, но это будет позже. Мы всё успеем в нашем производстве перестроить. Мы на другой товар переключимся, с этого мы и так хорошо получили. Мне друзья в Москве подскажут, на что переключиться. Мы торопиться с тобой не будем». «Своего достигнем только без суеты спокойно. На иголках нас не возьмешь. Мы со всех сторон закрыты. А если Кишалава попадется с камнями? Не сможет ведь он им объяснить, что эти камни списаны мною из брака. Как он им это объяснит, если попадется?» «Я просиживал по две смены, спасая раздробленные камни. Я придумал новые грани. Я новый рисунок и новую форму создавал. Я...»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 После третьей рюмки отключился. Как же он мне всыпал снотворный изверг. Ведь я сам купил коньяк. Точно, в его бутылке эта гадость уже заранее была. То-то я обратил внимание, что та бутылка, которую он достал из своего портфеля, была без фабричной пробки. Он ещё объяснил, что это прямо с завода, десятилетней выдержки. Наверное, он себе наливал из моей бутылки, а мне из своей. Точно. Он ведь просил меня принести воды. Я в ванной ушел, а он в это время налил мне отравленного коньяка, мерзавец. А еще кричат «Милиция! Милиция! Советская милиция!» Тоже прощелыги. Работать не умеет, паскудый. Налбандов даже споткнулся, когда осознал до конца то, о чем он только что говорил себе. Тихо засмеялся. Вор у вора украл. Он даже сел на землю от смеха. Он боялся громко смеяться даже в этом пустом, трескучем громадном лесу. «Будь я проклят!» Он вздохнул, почувствовал, что начал согреваться. «Будь я трижды проклят! Сам во всем виноват! Как стёпику в глаза посмотрю, если будет суд, и меня в зал ведут конвоиры, бритого наголо, без галстука и ремня? Как посмотрю ему в глаза? Как объясню, что не корысть руководила мною,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 Чтобы 11 месяцев унылого прозябания в Пригорске можно было компенсировать хотя бы месяцем раздольной жизни возле тебя, мой талантливый любимый младший брат Стёпик. Никак я этого ему не объясню. Лучше умереть, чем доставить Стёпику такое горе. Если меня арестуют, его жизнь тоже будет сломана. Перестанут за границу пускать. Из аспирантуры прогонят».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 «На всё пойду, до конца пойду. Любое дело сделаю, только б не тюрьма. Не за себя ведь боюсь. Да и кто за себя в наш век боится? За детей боятся, за любимую за родителей. А у нас во всём мире никого нет, только Стёпик и я. На всё пойду, на всё!» — повторил он и начал бегать по лугу, чтобы согреться. Трава была схвачена заморозком и казалось сейчас декорацией из детской сказки — которое они со Стёпиком смотрели в театре много лет назад. Так давно это было, что и вспомнить страшно. Дышать тяжело, и слёзы закипают».